Глава 19. Про Арея вовсе не царевича. Кирией приходил часто. Злил и злость мешало поддаться огню, а ещё не злость, но глупое человеческое желание доказать любезному родичу, что он Арей достоин. Чего? Жив ещё племянничек. Кирией всегда был раздражающе весел. Пока. Ещё. Надо рассказать ему о книге. И гости, и что-то останавливало. Самолюбие. Сдаёшься? Я пытаюсь быть объективным. Каждое слово приходилось вымочивать. Горло болело, не то обожжённое, не то дымом отравленное. Мне не выбраться. Плохо стараешься. Сочувствия от Кирия не дождешься. Зачем ты тут? Он перевел взгляд на Кирия из любопытства. Дядюшка выглядел до отвращения бодрым. Он сел, скрестив ноги, и вытащил из запасухи яблоко, круглые, красные, сладкие. Яблочный аромат лишил равновесия. Он перебивал запах камня и полено и плоти. Хочешь? Кирий потёр яблоко о рукав. Нет. Арей зажмурился. Он не поддастся. Это нелепая попытка. Чего? Он сам не знал. Её опять убить пытались. Кириев грыз сыр яблоко, звук мерзлительный и и челюсти свело. Когда Арей в последний раз ел нормальную еду? Вчера, позавчера. Он дотянулся до подноса и и жёг всё, что на нём находилось. Кто? Если бы я знал, как те вот нечистосердечного признания не оставили. Из-за тебя яблочный сок стекал по подбородку Кирея, и он вытирал его рукавом. Из-за меня? Кирей задумался и жевать перестал. Знаешь, не думал, а так умно вполне может статься. Вполне. Из-за меня? У меня есть враги. И есть те, кто представляется другом, а такие друзья порой хуже врагов. Прочим мне не рассказывать. Он вытащил второе яблоко и кинул в круг. Лови! Арий поймал, и прежде чем разъярённое пламя своим рвануло, чтобы покарать неглеца, вцепился в плотный сахарный бок зубами. Вкус. Вкус был таков, что пламя отступило, отпало зло, оно не ушло. Оно сдавило сердце, и Орей запнулся, согнулся от боли. Ничего, к боли он за эти дни привык, а сердце все же застучало. Ешь давай. Кирей яблоком хрустел нагло, вызывающе даже. Ем. Кто? Вариантов на удивление много. Во-первых, Мои. Ем как-то не по нраву пришла идея с женитьбой. Сам понимаешь, мои наследники запутают и без того непростую ситуацию. Азар бы заметили. Яблоки было кисловатым, и арею вдруг вспомнились другие яблоки, крупные, желтые, с искрой на шкурке, с плотной мякотью. Они созревали к середине лета, наполняя сад терпковатым сладким ароматом, и запах этот манил ос. Мать их боялась, ко всему привыкла, а к осам нет. И дворня, её окружавшая, волокла из дома Виера и Сперьев, махала, отгоняя от матушки наглых насекомых, а он дурел от яблочного аромата. Почему-то особенно остро ощущалась несправедливость. Хотелось свободы и, получил, только не справился, ни с ней, ни с огнём. Азарда, но видишь ли, дорогой племянник, Кирей больше не улыбался. Ты ещё полагаю, столкнёшься, но редко кто из нас марает собственные руки. Да и зачем? В степях довольно золота, чтобы заплатить тому, для кого оно дороже совести. Сколько стоит твоя невеста? Пока твоя. Пока да. Ты ешь. Не давай огню сил и повода. Мои дорогие родственники, другие дорогие родственники, уж извини, ты пока беден и наивен. вполне способны заплатить человеку, чтобы человек он и решил за них небольшую проблему. Более того, они снарядят его или её её почему не всегда платят золотом, только золотом. Иногда золото лишь внешняя сторона. Яблочный сок обжигал и без того обожжённое горло, а мякоть хрустела на зубах, или это зубы хрустели? Хорош он будет, когда выберется. Если выберется. Нет, Кирилл прав, нельзя выказывать слабость даже огню, тем более огню. и огню изнычтарей, выберется, не ради себя. Зависть, ненависть. Поверь, они многого стоят. За славой здесь, скажем так, выделяется, и вряд ли так уж сложно отыскать девку неособо умную, но достаточно злую, чтобы рискнула, скажем, бросить в ямину амулет, а на землю другой. Это ведь не сложно? Кирилл облизал пальцы. Яблоки люблю. В степях их нет. Не знаю почему. У моего отца, твоего деда, получается ещё когда он не стал каганом, был сад. Это роскошь. Деревья требуют воды, а вода драгоценность. Но он сад держал, чтобы все знали, до чего он богат. И там многие деревья росли: персики, абрикосы, гранаты. Ты пробовал когда-нибудь гранат? А яблок вот не было. Когда у меня прорыв случился, то в бане сидели, угорели бы, если не все, то многие. Огонь вырвался, жжок. Не знаю, каким чудом я сдержал, чтобы только баню. Но справился. А потом он и меня мучить стал. Не так, как тебя, а всё же меня кое-чему учили, но тоже прилично досталось. Это не жалобо, и не попытка поддержать. Он не станет и правильно, а реи сам справится и не будет должен кому-то. Замутила. Ясь ничего не мог, слабел, а чем слабее тело, тем сильнее пламя. Ко мне приходили Не знаю, я не думал, что они это не друзья, мы слишком разные. И они всё равно зачем-то приходили. Есть яблоки принёс. Эти вот. Сел и стал говорить ерунду какую-то. У него язык впереди ума, но главное яблоки ел, и мне захотелось. Так захотелось, что я даже попросил. Я никогда и ни о чём не просил. Не умел ещё. Этому тоже надо учиться. Зачем? Ведь можно и так взять то, чего пожелаешь. Нет. Арей негнущимися пальцами стиснул огрызок. Он доест и быть может попросит. Он вот яблоки терпеть не мог в прошлой той жизни, где сад и девки с плетёными корзинами, ветви яблонь кренились под тяжестью плодов, и ветви эти подпирали палками. Яблоками пахло и позже, когда давили сок. Ставили его в прошлогодних бочках, мешали с дрожжами и сахаром, чтобы бродил, и матушка выходила смолично следить за процесс, чтобы холоп и не стянул и сахар, да и сок подбродивший был искушением. Отказалось глупым. Какой сок, когда сердце на свободу рвётся? Ты не думаешь, что это твой? Наш племянничек. Привыкай. Теперь ты вольный человек. Или Азарин? Даже не знаю, как сказать, но ты тоже в большой игре. Сок разъедал раны на пальцах. Надо сосредоточиться, заставить огонь. Но да, полагаю, это не наше. Это пламя пахло иначе. Но и здесь есть варианты. Твоя мачха, к примеру, она как-то пыталась с заславой поладить, но недооценила немного. Сам понимаешь, характеру твоей мачхи ещё тот. Сок был кислым и яблоко Еще сладким, а кровь спекшееся соленоватый. Способность ощущать вкус была такой человеческой, потерянной, что Арею цепился за нее, как и за возможность различать цвета. Волосы кирея черные, кафтан изалого сукна, пуговицы золотые с перламутровым глазом. И деньги у нее есть, и сынок ее здесь. Он ни при чем. Родную кровь защищаешь. Кирией склонил голову. Нет. Я его не знаю. Не знаешь, но уверен, что он ни при чём. Ладно, допустим. Тогда есть ещё батюшка Горданы. Ты клянусь степью, что ни причём. Мне не нужна была эта дура, сама влезла. И они тоже не виноваты, что их убить хотят. Они? Царевичи, благословенная кровь. Арей слышал легенду. Матушка любила сказки и до последнего верно надеялась, что отец об разумится, назовет женой и свободу даст. Слаб и вправду слаб по человечески, а еще подл, не к чемин. И разве сам Арей не таков же, что ему нужно было кроме мести? Не слушай его. Кирей подвинулся. Теперь он сидел у самой черты и достаточно было малости, чтобы нарушить границу. Огонь знает твои слабости. Поддашься, сгоришь, и твоя заслова вдовой останется. Впрочем, вряд ли проводят долго. Кровь хорошая, они оставят без внимания. Твоя матушка ее за Игната сватала. Возможно, чтобы тебя достать. А может и в серьез. Нет, он не ненавидел брата, хотя, наверное, должен был бы. Тот ведь имел всё, о чём Арею лишь мечталось: дом, имя, свободу, право называться по отцу, а теперь и власть и земли. Игнат Молот, не сказать, чтобы глуп, его хвалят наставники за старательность, Арей слышал. И быть может, через пару лет станут говорить, что он талантлив и вырастет знатным магом, чем не пара. А Тарея ведь только горстка пепла останется. Нет. Он выживет. И не позволит Это Кто-то здесь. Он заговорил, чтобы заткнуть искушающий шёпот пламени. Не студент. Артефакт в яму бросить просто, а вот следы замести здесь умение нужно. К тому же, настройка. Вы прошли, а она по крови или ауре. А уру снять не просто. Время, силы. След. Арип качал головой. След взять куда легче. На распутье дорог, на песке или глине, несложные заклятия, чтобы закрепить. Па latна кусок небелёного, верёвка из волоса конского до три бусины немного, но и держится такой след недолго, и не точен. Для приворота сошло бы, а для такой ловушки могло на любую полыхнуть. Любые на той дорожке не ходят. И в этом своя правда. Хагун смеялся. Он знал ответ. Он мог бы подсказать небу Арейстолю прямо. Нет. Арейс сжал голову. След ненадежный. Это говорил там убрались. Хорошо убрались, если Фрол ничего не почуял. Архип мог не почуять, а мог не захотеть чуить. Кирилл протянул руку над линией. Над лентой и выжженый в граните, которую не переступить, а вот перекинуться, главное и успеть, вцепиться в кости, в плоть, в... Охолони, дорогой племянничек. Кирия скалился, и пламя, коснувшись было его пальцев, отползло. И подумай вот над чем. Не знаю, сколько в этом правды, я вообще перестал понимать, что правда, а что вымысел, но некогда. Эллиот так 30 тому, а может и побольше. Учились здесь и Фрол, и Архип, и Луцана. Наши ник ночью помянут и будет Береславна. А на редкий случай не в целительницы пошла, а на теоретический. К слову говорят, в своё время очень амбициозная была, всё искала универсальный источник силы. Что-то там пыталась доказать, то ли что он существует, то ли что может быть создан, неважно. Главное, спелость это троится крепко. Фрол вроде бы как влюбился. От любви одни слёзы, так говорила старуха, древняя, сморщенная, с лицом будто сливой сушёная. Она сливы и любила, выбирала их из мешочки с сушёными фруктами, засовывала за щеку и сосала. Старуха была к матушке приставлена следить, чтобы никто обиды не чинил, и её древнюю, немочную боялись. Была она то ли нянькой у отца, то ли кормилицей, куда она подевалась после отцовой смерти? Продали? Сослали на деревню? Может, вовсе засекли, чтобы не осталось о нем и памяти? Прежде Орею это было неинтересно. Архип от дружка не на шаг. Люцана вроде и лесно ей было, а вроде и Фрол же пусть и лучший в академии перспективный, но из рода простого. За спиной Николая не двора, а она дочь боярская. Правда, из всех перспектив у нее тять кентерем да муж, которого подыскать удастся. В академии теоретики не особые нужны. Были ведь и другие. Та девчонка, которая матушки волосы чесала, совсем юная, взятая из жалости, сирота вроде бы или некрасивая. Точно, лицо у нее было рыбым, о спинными побитым крепко. А имени Орей не помнит. помнит, как матушка её хвалила и подарила синюю ленту в косу. И что касата -то толстую была сарею в руку, а он обозлился непонятно на что. Вроде бы как Фролк к ней посватался, она ответ не дала, а однажды попросту исчезла. Марьяна же наша Свет Иванова, добрая старушка, сказала, что малымицы у Луцаны дружок, сердечные дни из простых, богат и знатен. Кто она не едет, подлечиный и спрятался, и стало быть нечего искать Люциано. Сама она в вазок села по доброй воле, многие это видели. Позже письмеццо пришло, а что в нём было, о том никто не знает. Только после письмецца этого Фрол запил. Седмицу в кабаке просидел и Архип с ним, а после в двоём на границу подались. Там и сидели. Корнипчитай пустили. уже потом после сечи их Михаил и нашел, позвал в академию. Все еще многие полегли, а вот не стоя освободились. А еще стрипуха была, которая Арея жалела и с жалости норовила подкормить, то пирожка савала, то отрушку, то пряника свежего на палочке. И в детстве его эти пряники утешали, а пы взрослел, злиться стал. Похоже, он только и делал, что злился на всех. на дворню матушкину, на саму матушку с ее податливостью и глупую надеждю, будто все еще наладиться, на отца. Они согласились, а тут и Люцяна вернулась. Сперва ты сказывают друг на друга и глядеть не могли, и не глядели. А потом уташли и на вроде. Причем здесь? Злость их хватила, чтобы продержаться, не смириться, не склониться. Злость заставляла голову вскидывать и глядеть в синие, мочкины глаза. Вызов? Да кто он такой, чтобы бояре не вызов бросать? Ни человек, даже раб, и учили его, и выбивали дурь. Выходит, не всю выбили. Кнут только крепче злость в кости вбивал. Как теперь от неё избавиться? Не мстить. Месть питает пламя, и оно лукавое нашоптывает, что мол не нужны орею заветы божеженыны. Где она милосердная была, когда отца хранили и мать следом отправили, когда его сироту мучили? И теперь что? Выходит, что он забыть должен, не бывать тому. Он и выжил к тому лишь что желал несправедливости мести, представлял, как однажды дотянется до белого горла, мягонького, скрытого за ожерельем золотым завусами, как сожмёт это горло и будет глядеть в глаза Что она скажет? Огонь смеялся. Ну же, Орей, малость осталось. Всего-то надо выйти из комнаты, и никто, ничто не остановит уже. Кирей, пырах ему вернется, и Фрол, и ныне, которым вздумается на пути стать. Не знаю. Кирей провел пальцами по выжженной границе. Может и не причем, а может, у меня здесь есть свои люди. Не то чтобы сильно любила я соглядать, и вот жизнь заставляет. Матушка, конечно, говорит, но порой и ей не всё ведомо. А если и ведомо, не факт, что сказано будет. Самим как-то надёжней. Рыжим ты в терем ходу не было, я же наведывался. Азарский царевич не великого полёта птицы, но было бы золото. А золота у Кирия много. Хватит, чтобы выложить монетами дорогу, ту, которую Арей устлал бы пеплом. Нашлись люди, не сказать, чтобы добрые, но с памятью хорошей. И вот чего припомнили они: не Луцану, но сестрицу её видалажную, которая при второй царице состояла. Не то за гребнями следить поставлено было, не то за рукоделием, не суть важно. Главное, что хороша была девка. Так хороша, что глаз не отвести. А он-то всегда на девок слабый был. Золото во многом жизни облегчить способно. Что есть у Ария сила, с которой он справиться не способен. Каптан черный студенческий, пропаленный во многих местах. Свобода имени того нет. Никола не двора, а он о женитьбе думает. Дурак. Стоит лишь захотеть и пламя повернет к нему земные жилы. Золото. польётся расплавленным потоком в руке, рассыплет тропинки из тонкого песка, совьёт гнёзда самородные и станет орей богат, богаче дядьки своего, богаче самого царя. А ещё сказали, будто бы люцианная сестрица навещала частенько. Это уже приглянулась царю батюшке. Хороша была, а ещё умна, беседы с ним вела, порой сядут, сказывали, за чаями и ведут разговор. про академию там про девок боярских, которым в тюрьмах тесно, про то, что девичье доле несправедливо, вазерские камни играли опять же и так хвалил царь Люцану батюшки, что тот смирился почти, а как пропало, то и пожаловали ему земли циновельском кряже, правом наделили Пушнину и торговать беспошлинно да помимо казны, а если зол это мало. то арии камни получить может всего надо пожелать отбросить страх а это я тебе скажу деньги и деньги немалые купцы то разум смекнули кто большую цену дает а боярин с саксонами и норманами торг сладил у него помнят прежним часам дела не больно ты хороши были не так плохо и чтоб землицу распродавать но то ли неурожайная и она то ли мор какой приключился главное что по аску дело казна А тут и наполнилась царской милостью до краёв. И за край, думаю, хватило. И вот не отпускает меня мысль, с чего бы откид брата? Страх убивает. И разве Арей не боится смерти? Он уже однажды почти умер. Разве не было обидно умереть молодым? Уцелел чудом. В другой раз чуда не случится, и он погибнет. Если, конечно, Нет. К слову, дочь свою боярены не искал толком, как по мне, знал, где она. Овернулась Люцана, почитай сразу после женитьбы царской на новой царице. И вот по возвращении в Терем Оцовский и ни ногой, вроде как сестрице не простила. Да вот знающие люди бают, будто бы сестрице этой никто обиды не чинил, сама девка загуляла, сама и виновата. Отослали её в дальние минии, что врот не позорило. Она уже оттуда письмо слезливое написала, жаловалась, что обижают её, притесняют, жить не дают. Вот Луцана и пригрела бедолажную на свою голову. Что думаешь? Думать? О чём? История. От любви одни слёзы. Гребень, ленты синие. Смешалось всё, перекрутилось. Старые, новые. Как в детской игре, где ни на один вопрос нельзя ответить прямо, и громоздятся эти вопросы один на другой кучю огромной. Люциан и Царь Всё же произнести это слово тяжелее, чем прочие. Бояре. Что бояре, если и самарей от их крови? Но царь вся власть от божини из любых детей её. Поставлен над прочим и правдостью речь, и первый же блести ее должен. Могло ли быть, как это Кирис сказывает? А еще говорят, будто бы царь батюшка очень удивился, услышав, что Люцаны вернулась, и зол был, чашу свою любимую изалого стекла разбил. Она же первое время в город не выглядывала, при академии жила и бледная была, худая. Говорила, будто болела долго о чем никому неведомо. Марьяна и та пыталась дознаться, но не вышло. Пряталась. Люцианы и царь. Она магичка, но клятвую связана. Что есть клятва, как мне еще одиношеньник. И если Ареид живет до конца года, до лет и до тянет, он и сам преклонит колено пред царем, прольет кровь свою на камень, скажет слово. верности и покорности службы. Разве не должен он будет исполнить царскую волю любой ценой? И кто сказал, что воля эта всегда добра будет? Пожелает царь, чтобы арие голову свою сложил и сложит на плахе ли, на поле ли проклятым, сгнёт волю и высшей и ли силы лишится, а то и жизни снею. Клятвы на крови данны, не шутка. Пожелай Чего пне пожелал? Вижу, доходит. Кирей так и не убрал руку. Неужели не боится пламени? Вдруг да не справится орей? Вдруг да не успеет сдержать его на волю рвущееся? Как-то обмолвился один человек. Кто неважно, главное разумный он, что в прежние времена цари край силы своей знали и понимали, что клятва клятвой. А и селе верным быть не заставишь, к тому и приказать давали разумные, и чужого не брали. Этот же с него могло стать с магиком дорогу перейти. И вот, если теоретически, сугубо теоретически представить, что царь наш батюшка в дури своей неизбывной, уверившись, что и вправду всемогущ, Кирей говорил с усмешкой о пламя. Пламя больше нервалось. Хотя она не исчезла, свернулись вокруг сердца огненные змеи, то сдавит, то отпустит, играет с Арием, но он выдержит. И выйдет из круга человеком, а не Решила однажды использовать клятву чужую себе, скажем, во благо личное. За ним подобное водится, а может, всё не так трагично, может, просто не устояла Луциана. Всё ж так и царь Сорямня отказывают темпачи, когда царица вот-вот сгинет. Нет, тут утверждать не возьмусь, но Луциана и теперь-то амбициозна, а уж лет 20 тому могла и с увязницей короной. Только кому надобной жена, которая дольше мужа проживёт. И силой и наделина, и ладно бы наделина, но ведь и обращаться с силой-то и умеет. Откая царица опасна. Вот и прошла корона мимо. Луциана обозлилась или испугалась? Не суть важно, главное, что не я один такой умный. Хлязгнул засов, и дверь отворилась с протяжным скрипом. Пламер ванулась на звук, но Арей с удивлением обнаружил, что способен удержать его. Огненный дикий вал застыл, не добравшись до границы. "Беседуете?" поинтересовался Фрулаксюч. "А то?" Кирилл поднялся, "с плетнями вот делимся. И как? Помогает?" Ответил Ареи за себя. Мне бы поесть. Нормально. Глядишь тогда и сил прибудет и в голове прояснится. Нынешние мысли были путанными. Люцана, царь, Фрол Аксютьч, стараниями которого Ареи был еще жив, он, пожалуй, единственный, кто не требовал от ректора ни ссориться с боярыней, ни по запустяка. И на раба беглого глядел, как, пожалуй, на человека глядел. Стоит. Держит поднос с пирогами, хорошо бы яблок еще кислых попросить, почему бы и нет, от просьбы этой и не станет хуже, а Васи принесут. Что ж, рад, что тебе лучше, сказал Фрулаксютич, только произнес это как-то неискренне, что ли?